Дина, Внукова. Даня всегда ругал меня за желание писать красиво. Поэтому расскажу о бесхудожественных приемов и лирических отступлений. Если меня вдруг понесет в красоты, останавливайте. Когда Шуши было восемь, а мне одиннадцать, мы поехали на велосипеде во Внуково встречать Даню. Он возвращался из ГДР. Мы знали день, но не знали ни времени, ни номера рейса. Мы часто ездили во Внуково, но всегда или с Дымчатым, или с Витьком. На этот раз я уговорила Шушу ехать вдвоем. От нашей дачи до Внуково километров 15. На его Орленке и на моем ржавом дамском велике неизвестного происхождения это обычно занимало больше двух часов. Сначала надо было ехать по Минскому шоссе, где непонятно почему нас ни разу не сбили грузовики, хотя мы часто возвращались по нему в полной темноте, и никаких фар на наших великах не было. Потом ехали по Внуковскому шоссе, где грузовиков почти не было, а потом маленький кусок по тихому и красивому Боровскому шоссе. Моей маме и дедушке Нолику мы ничего не сказали. Они так привыкли, что мы целыми днями где-то пропадаем, что уже перестали волноваться. Я думала, что если нам удастся встретить Даню, он будет так рад, что тут же возьмет нас с собой в Москву. Всю зиму мечтаешь о даче, а к концу лета уже не хочется ни смородины, ни крыжовника, тянет в Москву. Куда мы денем велосипеды, если он возьмет нас с собой, мы как-то не подумали. В 54-м году аэропорт Внуково выглядел совсем не так, как сегодня. Это было большое зеленое поле, Никакого забора, никто нас не остановил. Мы въехали прямо на поле и покатили по влажной после дождя траве мимо казавшихся забытыми самолетов. У одного из них работали моторы и крутились два пропеллера. Мы бросили велосипеды и стали осторожно приближаться к самолету. Из раскрытой двери на нас смотрел летчик и улыбался. «Дяденька, покатайте!» – крикнул я. «Залезайте!» – прокричал он в ответ. «Только быстро!» Мы вскарабкались в кабину, и Шуша сразу же уткнулся взглядом во все эти кнопочки и стрелочки. «А что это? А это зачем?» – спрашивал он. А летчик, которому, наверное, надоело сидеть одному в пустом самолете, охотно отвечал. Может, у него не было детей, и он мечтал о сыне, а может, его бросила жена и забрала детей. Не знаю. Но видно было, что ему нравится все нам показывать и рассказывать. «А теперь», — сказал он, — «держитесь крепче, покатаю». Моторы взревели, и мы медленно покатились по траве. Я сначала думал, что мы сейчас взлетим, но он просто хотел покатать нас по земле. Все равно это был полный восторг. Кабина была высоко над землей. Казалось, что мы летим. Как жаль, что нас никто не видел в этот момент. Дымчатый умер бы от зависти. Кто нам поверит, что все это было на самом деле? «Приехали», — сказал летчик. «Вылезайте. Покажу вам реактивный самолет». Мы были в совсем другой части поля, далеко от велосипедов. Реактивный самолет был намного меньше нашего, и у него не было пропеллеров. «Вот сюда попадает воздух», — объяснял летчик, — «а отсюда вылетает пламя». «Горячее?» — спросил Шуша. «Нормальное». «Мы всегда с собой сырую курицу возим». «Проголодались, подставляем курицу прямо к соплу, и через 30 секунд курица готова». Шуша слушал с широко раскрытыми глазами. «Я-то, конечно, понимала, что летчик шутит. Я все-таки на три года старше». А он верил каждому слову. «Все, ребята», — сказал летчик, — «мне пора». «А как же мы найдем наши велосипеды?» — спросила я. «Как-нибудь найдете». Лётчик почему-то вдруг потерял к нам всякий интерес. А может, ему сигнал какой-то послали, азбукой Морзе. Он быстро влез в свой самолёт и укатил. А мы с Шушей медленно двинулись через поле в сторону леса. Мы шли, наверное, час. Велосипеды лежали в траве, там, где мы их бросили, никто их не тронул. А трава за это время высохла. «Поехали домой», — сказала я, — «но Шуша...» Смотрел на что-то за моей спиной и не отвечал. «Смотри», – произнес он вдруг. Я обернулась. На фоне желтого закатного солнца прямо на траву спускался черный силуэт самолета. «Данька прилетел!» – заорал я. «Бежим!» Мы снова бросили велосипеды и помчались навстречу самолету. Сейчас, вспоминая эту историю, я думаю, какие же мы были идиоты бегать по полю, на который садятся самолеты. Но у нас тогда не было никакого чувства опасности. Самолет остановился, когда от нас до него было метров пятьдесят или сто. Никакой уверенности, что это был тот самый самолет, у нас не было. Но мы продолжали бежать. К самолету подкатили трап. пропеллеры остановились, наступила тишина. По трапу стали спускаться люди, одетые во все бежевое. Они выглядели как иностранцы, но говорили по-русски. «Даня, Даня!» – закричала я, когда он появился на трапе. Он меня не слышал и увлеченно говорил что-то женщине, державшей его под руку. Они спустились по трапу на траву и вместе с остальными двинулись в нашу сторону. «Даня, Даня!» – продолжала кричать я. Тут он, наконец, нас увидел и его оживленное лицо сразу застыло. Женщина выдернула руку. «Что вы здесь делаете?» – мрачно спросил он. Я растерялась. «Мы приехали тебя встречать. Кто мы?» «Мы с Шушей». «На чем приехали?» «На велосипедах с дачи». «Так». А теперь то же самое, но в обратном порядке. С этими словами он повернулся и двинулся вместе со всеми к автобусу, с надписью «Аэрофлот». Мы стояли и смотрели, как Даня и женщина, ярко освещенные закатным солнцем, последними вскарабкались в зеленый автобус, дверь закрылась, автобус изверг клубы коричневого дыма и покатился по направлению к лесу. Мы постояли еще несколько минут и медленно двинулись в сторону наших брошенных велосипедов. «Ты понял, почему он разозлился?» – спросила я. «Да», — сказал Шуша грустно, — он волновался, что мы поехали одни и что могли попасть под машину. «Да», — сказала я, — «ты прав». Он был маленький и ничего не понял. А я все поняла. Я все-таки на три года старше. У Дани была любовница.